Когда он проснулся, рядом с ним сидела Багира, и у ног его лежал только что убитый олень. Багира с любопытством смотрела, как Маугли работал охотничьим ножом, как он ел и пил, а потом снова улегся, опершись подбородком на руку. — Женщина с мужчиной добрались до канхивары целые и невредимы, — сказала Багира. «Твоя мать прислала весточку с коршуном чилим. Они нашли лошадь еще до полуночи в тот же вечер и уехали очень быстро. Разве это не хорошо?» «Это хорошо», — сказал Маугли. «А твоя человечья стая не пошевельнулась, пока солнце не поднялось высоко сегодня утром. Они приготовили себе поесть». а потом опять заперлись в своих домах. Они, может быть, увидели тебя? Может быть. На рассвете я каталась в пыли перед воротами и, кажется, даже пела. Ну, маленький брат, больше здесь нечего делать. Идем на охоту со мной из Балу. Он нашел новые ульи и собирается показать их тебе. И мы все хотим, чтоб ты по-старому был с нами. Не смотри так я боюсь тебя мужчину с женщиной не бросит в красный цветок и все в джунглях остается по-старому разве это неправда Забудем про человечью стаю про нее забудут и очень скоро где кормится хатхи нынче ночь Г где ему вздумается кто может знать где теперь? молчаливый а зачем он тебе что такого может сделать хатхи чего вы не могли сделать мы скажи чтобы он пришел сюда ко мне вместе с своими тремя сыновьями но право же маленький брат не годится приказывать хатхи чтобы он пришел или ушел не забывай что он хозяин джунглей И что он научил тебя заветным словам джунглей раньше, чем человечье стая и изменило твое лицо Это ничего У меня тоже есть для него заветное слово скажи чтобы он пришел к лягушонку Маугли а если он не расслышит сразу скажи ему, что он пришел ради вытоптанных полей пхаратпура радиди вытоптанных полей пхаратпура. повторила Багира дважды или трижды, чтобы запомнить: Иду. Хатхи только рассердится и больше ничего. А я с радостью отдала бы добычу целого месяца, лишь бы услышать, какое заветное слово имеет власть над молчаливым.